Глава 17 «И что думаешь, так просто и пойдем? Без оружия, артефактов, амуниции?» — задает мне вопрос Искин. «А что толку от всего этого барахла? У афганцев ведь наверняка было всего много. И что? Толку-то что? Попали вовнутрь и пропали. Значит, бесполезно. И не защищают от того, что там засело местное изделия. У нас с тобой щит от Жаревна Личи имеется, и меч не хуже. Надо, призовем и его. Но мы ведь не драться идем, а договариваться. Есть что? Почувствовал? Задаю я вопрос Боре. А ты знаешь, а ведь отклик идет. И странный он какой-то, выдает Искин. Странный? В чем? Тут же спрашиваю его я. Тоска. Тоску существа какого-то я ощущаю всем своим естеством. Ставит меня в ступор ответ Бори. «Вот дела!» «Ну давай, попытайся на своем уровне до него достучаться!» — говорю я. «Идем?» «Давай!» — командует Искин. Я же поворачиваюсь к моим сопровождающим. «Ждать меня трое суток!» — говорю я. «Если не вернусь за это время, тогда выходите на связь с Большой Землей. До этого момента храните радиомолчание. Понятно?» Капитан кивает головой. «Может, все же возьмете с собой наших бойцов?» – предлагает он. Мотаю головой. «Нет, они бесполезны там. Поверь, старинаджек!» – прозвали мы так нашего капитана судна. они там мне не помощники. Не смогу войти. Что ж, значит, возвращаемся. Не мое это место для отдыха. Все, отдыхайте. Разрешаю всем немного расслабиться, но только сегодня. Вон, Юнус вам шашлыки на всех приготовит». Гуляйте, пока возможность такая есть. За мной никому не ходить. Помешаете? Могу из-за этого и сам погибнуть, и вам не сдобровать тогда. Выполнять. А сам разворачиваюсь и направляюсь к арке. Все. Дальше за мной никто не пойдет. Ну, что у нас? Уточняю я у Бури. А что у нас? Есть контакт! Обрадовал меня Искин. Прав ты был? Да и думали мы об этом. Контролер там. Но старый. В смысле старый? Удивляюсь я. Древний он. Первый, наверное, в этом мире Аджаре. жаре. Так-то. Тут, я думаю, и находится переход, заявляет Боря. Что? Изумляюсь я. А вот тебе и что. Сейчас сам все увидишь. Нас запускают к себе. Тоска у него, потому что с ним никто не может общаться, говорит Искин. А те, кто сюда попал, ну, через крышу, спрашиваю я. Нежелательные микроорганизмы уничтожены. Просто у них не было одного интересного артефакта, причем активированного. И я сейчас не про меч говорю. Загадками говорит Искин. Щит Джаре? Делаю предположение я. Скорее, как я понял, это комплексный агрегат. Тут тебе и щит, и коммуникатор типа связи. «И пароль для прохода между мирами», — выдает буря «Между чем?» — не понимаю сейчас, о чем рассказывает мне Искин. «А тебе сейчас объяснят», — говорит Буря. «И не бойся, нас не тронут, попросту не могут». У него, кстати, куча таких весюлек. Он их снимал с тех, кто приходил сюда, нацепив эти, как мы считаем, щиты, на себя, но не в активированном виде. «Носитель уничтожен», — так положено по протоколу. Да и отстреливались они от него. За все время несколько сотен соискателей. Вот так-то. Ты уже с ним поговорил? Задаю я ему вопрос. Да, скинул ему информацию, которой обладаю за свое содружество. Сказал еще поделюсь тем, что возьму у Катюши. Там сервера огромные на Спасботе, говорит Искин. Но и об этой планете ему интересно все. Джаре Создатель ушел и больше не возвращался. А что происходило после него на земле, уже после его исчезновения? Хранитель не знает. Вот он и рад нашему с тобой появлению. Готов? Киваю. «Миро, появись!» — дает команду Боря. «Ого!» — вырывается из меня возглас изумления. «Я делаю шаг назад. Ящер! Вот это да!» «Вижу, сильно удивлен!» Но вселенная многогранна, раздается рядом голос бури. И вот он и сам появляется, вернее, его голограмма. Тут фон сильный, сил твоих не нужно совсем, да и не видит нас никто, говорит он. Девочку эту Дука зовут. Полное имя Миро Дука. Миро – это название ее вида. И да, она девочка, хотя и хранитель, но почти живой хранитель, на магии живет навечно к этому месту прикреплена. Хозяйка, ну скажи хоть что-то своему форменному боссу. В смысле боссу? Не понимаю, про что говорит Боря. Но ты ведь зашел сюда? Все, полноправный хозяин, а она просто защитник этого места. Скажи, Дука!» «Все так, господин!» С хрипотцой у нее голос. «Я же ухмыляюсь. Повезло так повезло!» А посторонние сюда могут попасть? Спрашиваю ее я. С активированным, как вы называете, эту вещицу щитом дроу. И тот только с вашего разрешения. К порталу тоже только с вашего разрешения допущу. Порталу? А об этом можно подробнее. И еще. Ты пищу употребляешь или только магию? Спрашиваю я. Пожимает своими плечами, закованными в панцирную броню. «Я и не помню. Может, да? А может, и нет?» — отвечает она. «Тогда я за шашлыком и за вином. Ты как, Боря?» — уточняю я у своего главного помощника. «На мне продукты только переводить», — отвечает Искин. «Беги, а мы тут подумаем, где пикник устроить». Разворачиваюсь и на выход. Дорогу-то я помню. Проход. Арка и на вход. «О, как!» «А интересно, сколько я по времени отсутствовал?» «Боря, сколько нас не было?» «Задаю я вопрос и скину». «Полчаса?» — говорит он. «И да, там время так же, как и у нас идет. Искажения никакого нет, если ты об этом подумал». «А вот нас и встречают! Серый! Смотри, как в твою сторону бойцы твои рванули!» Поднимаю руку, останавливая встречающих. «Расслабились, ребята. — говорю я. — А лучше давайте-ка до старпома. Мне нужна закуси нормальной с кухни. Хорошего вина. Бутылки четыре. Джина там. Водки по бутылке. Мяса какого-нибудь хорошего. Пельмени скажите, чтоб Марина сварила баклажку на пару-тройку едоков. Ну и что сама придумает? У вас полчаса. И все в сумке. Поможете донести до строения, а дальше я уже сам. — А что там, господин? — задает вопрос самый молодой из вояк. — Тезка он мой вроде. «С какой целью интересуемся?» Отвечаю вопросом на вопрос. Улыбается так виновато. «Интересно просто», — говорит он. «Заслужишь? Узнаешь. А пока бегом на борт». «А ты, Коля?» — говорю я второму бойцу. «Давай беги до Юнуса. Мне шашлыка нормального шампура четыре, пускай организует. Можно мясо с лучком. Сами железки ни к чему». Все волновались. Удивлены сильно, что я так быстро появился обратно. Вернулся, так сказать. Но такой исход все ожидали. Но вот чтобы я собирался обратно туда, причем нагруженный готовыми продуктами, как верблюд, этого не ожидал никто. Это было для всех шоком. Но о том, что дела господина лучше молчать, напоминать никому не надо. Хотя интереса этот постулат ко мне нисколько не отнимает у собравшихся. Реально, весь экипаж дирижабля высыпал на улицу, лишь бы увидеть, как я нагруженный полными сумками с едой и алкогольными напитками. В сопровождении пары наших бойцов иду к виднеющимся невдалеке древним строениям. Вот мы и у арки. Парни настороженно на меня смотрят. «Может, мы все же с вами?» Задает вопрос Николай. Качаю головой. «Погибнете почем зря. Может быть, когда-нибудь, если заслужите». Улыбаюсь я им. «Меня, наверное, сегодня обратно не ждать. Но утром, думаю, выйду узнать, как вы там без меня. За входом не стоит наблюдать. Бесполезно, поверьте мне. Отдыхайте и лучше дирижабль храняйте. Море. Мало ли кого сюда занесет. Тут вообще-то в округе пираты и потомки местных пиратов живут. Так-то. Так что особенно не расслабляйтесь. Мало ли». Подхватывая в руки поклажу. И тяжело нагруженный тяну все это богатство по коридору. Туда, где виднеется вход во внутренние постройки древнего дворца султана. «Что там наша новая подруга?» — уточняю я у Бори. «Разговариваем. Она сама безумно рада, что с кем-то поговорить можно. Скидываю ей информацию. На удивление, есть такая возможность, типа блютуза. Но почему-то она каналы телевизионные не перехватывает, и интернет с радио не ловится тут. Непонятно. Разбираться будем». А так, много уже чего скачать я и смог. Тут с ней годами нужно сидеть и все объяснять. Но это уже потом что-нибудь придумаем. А пока понять бы, чего она тут такое охраняет. «Неужели не говорит?» – удивляюсь я. Вроде разговор шел о портале. Напоминаю я Боре. «Сказала, что только хозяину скажет обо всем. И мне, но только с твоего разрешения», – обижается Скин. Но было слово «портал». Думает тут путь в другие измерения и другие миры. Так что настоящий перекресток судьбы получается. Ну, пошли нашу даму развлекать, говорю я. Три часа спустя. Он был последний, кто ушел порталом и не вернулся больше. А что, разве можно вернуться? удивляюсь я. Через портал мой нет, отвечает она. Но знаю точно. «Есть где-то приемник, и при нем такой же, как и я охранник, как вы нас называете, контролер». Сидим, винишка потягиваем. К слову, всю провизию наша новая подруга уплела за раз. Понравилось все. Сказала, и у еды есть своя магия, и она разная на... на вкус? Не знаем. Но разницу в разном виде еды она сильно ощущает, и понравилось ей сильно вино и водка. Вот она их и смешивает. Расслабленная стала, веселая, радостная. Ходит ящерица на двух лапах или ногах, а передние руки у нее совсем как у нас, у людей. У меня тут передатчик. Я могу лишь отправить отсюда посланца. Причем, господин, лучше отсюда уходить совсем старым, прожившим тут полную жизнь. Почему старым, уточняю я? «Да потому что при переходе между мирами вы получаете новую жизнь», отвечает местный защитник. «Знаю, что это так. Но это касается, скажем, тех, у кого есть щиты дроу активированные. А у вас вон и боря есть, и меч. Вы сами мне его показывали. К слову, у каждого древнего такое оружие было, и он с ним всегда между мирами ходил. Память тогда не теряйте». Ваша душа переходит в новое тело. Каждый раз новое. Но миров, где жили древние, множество. И приемников тоже, на каждой планете. А планет? Тысячи. Пересечься, скажем, с кем-то, с кем вы были знакомы тут на Земле, попросту невозможно. Нет такой возможности. Шанс один на миллиард. От меня можно перейти только туда, где потомки древних вернулись в Средневековье. Мораль потеряна была. Церковь потеряла суть свою, не лечила души людей. Вот предки и решили вернуть все назад. И никаких технологий, одна магия. Про миры, о которых Боря говорил, я слышала. Но про содружество нет. А так, начальное освоение получается космоса. Все же где-то развитие пошло по накатанной дороге. Разумные опять к звездам тянутся. Кстати, Сергей, — Если есть желание, я вас и сейчас могу отправить. Может, в этом мире вы от себя бежите, или вам что-то угрожает страшное. Быстро и эффективно. — Нет, спасибо, — улыбаюсь я. — Я еще, пожалуй, тут поживу. — Да уж живите и приезжайте почаще. Я так рада, что вы меня нашли. Я сама уже почти умирала, — вздыхает она. — Понятно вздыхая тяжком следом за ней и я. То есть есть еще где-то на нашей планете такие вот передатчики, как у тебя тут? Задаю я ей вопрос. Может, и есть, конечно. И, возможно, даже и такие, которые могут и в миры, где знают о содружестве, откуда у нас буря, отправить, отвечает она с хитринкой во взгляде. Вот туда можно и послать ту информацию, которой ты, Боря, хочешь поделиться со своими создателями. Я перевожу взгляд на голограмму Искина. Тот лишь плечами своими ненастоящими пожимает. О своем бывшем хозяине рассказать и о земле, что тут есть отметки древних джаре. Может, удастся наладить общение. Содружество за развитие цивилизации без войны. К тому же ваши люди, Сергей, имеют высокий уровень развития мозга. Очень высокий. Даже не думает оправдываться Искин. Киваю. Ну, как вариант. Да и Борю я понимаю. Он все же дитя своего мира. Потому и говорю, многообразие миров, но от меня, увы, только в миры рыцарей, меча и магии. Как-то так, улыбается своей зубастой пастью Дука. У нас тоже магия есть, отвечает Боря. Но там магов, одаренных не магами называли, а псионами. Но суть почти та же. Ну и технологии. «Ван Сергею мы попробуем нейросеть установить. И обучаться будет лучше, да и вообще усилиться сильно». «Силы нет, не переносятся», — говорит контролер-охранник портала. «А вот знания все с вами и умения, которые вы в совершенстве освоили, остаются. Мне основатель про это рассказывал. Он же не одну жизнь в итоге прожил. Приходил и уходил». «Где еще есть порталы, я вам не скажу. Попросту не знаю в вашем мире. Впрочем, как и там, куда мой переход может вас закинуть». «А я по магии пустышка», — говорю я. «Здесь ты пустышка, а там будешь маг. И такое бывает. Но, судя по всему, ты, господин, какая-то неправильная пустышка», — делает неожиданный вывод зубастая девочка. «Это точно!» поддерживает хранителя портала и скин. Заканчивается все спиртное, что я принес с собой. Пройду, я и вовсе молчу. Нужно дать команду, чтобы еще приготовили. Буря, а связь с капитаном у нас есть? Уточняю я. Нет, тут все блокируется фоном защиты, отвечает и скин. И что интересно, связи нормальной нет, а когда ты уходил, я тут мог спокойно общаться с Дукой и тебя слышал а сейчас разве что выйти тебе за черту строений дворца. Хотя тогда проще и вовсе пройтись до самого дирижабля». «Не хочется», — говорю я. «Ночь на дворе вообще-то». «Так вы идите, господин, отдохните у себя, а утром возвращайтесь», — предлагает Зубастик. «Но со мной Боря уйдет», — говорю я. «Расстояние». «Я же сказал же, ты ходил за едой и выпивкой, а я-то тут оставался» напоминает Боря. «С тобой у меня связь есть, а вот самому выйти на контакт с тем же капитаном у меня почему-то не получается. Странно». «Ну так защита тут работает», — говорю я. «Ну ладно, тогда я пойду. До завтра. Утром продолжим наш разговор. Но завтра вечером я убываю. Подумайте, что принести с утра». Поднимаюсь и на выход. Боря ведет. Его клон остался с хранителем. «Ну и как тебе результат нашей спонтанной в своем большинстве поездки?» – спрашивает меня Борис. «Давай уже в каюте поговорим», – отвечаю я. «Помоюсь, поем. Проголодался я что-то. А там уже спать укладываться буду и переговорим». Нашего появления, вернее моего, никто не ожидал. Но выйдя за пределы невидимой черты защиты древних строений, я тут же вышел на связь с капитаном. «Иду домой, встречайте». Отправил я сообщение. И правда, и двадцати шагов не успел сделать, как навстречу мне бегут мои бойцы охраны. «Ваша светлость, у вас там все хорошо?» спрашивает меня мой тезка. «Нормально, но проголодался и спать хочу. Ночую в каюте. А вы как?» интересуюсь я. «Ну, вы разрешили ведь?» «Вот, гуляем», смущенно виновато отвечает Сергей. «Вот и хорошо», говорю я. Видите, а то я уставший что-то. Меня реально под руки бойцы взяли и вот так немного придерживая довели меня до дома смотрителя. А тут столы накрыты, экипаж веселится, впрочем как и старожилы острова и их дети. Посидели хорошо, но никто ничего у меня не спрашивал. Глаза горят в любопытством, но господина не тревожат своими расспросами. Понимает, не почину им такая информация. Сам факт того, что я там в древнем дворце весь день провёл, о многом говорит. Это уже и так очень серьезная информация. Да такая, за которую очень многие гору золота заплатить согласятся. Да и пускай. Нужно обогащать кланы его людей. Мне в любом случае эта утечка информации налево не повредит и не сорвет мои планы. Поел, выпил, отдохнул немного. А теперь можно и на боковую. Меня сопровождают бойцы. Они же дежурить будут на дирижабле у дверей моих апартаментов. Ну, и какие мысли? Задаю я вопрос Боре. Куча мыслей. Да и подкинула еще идей своими рассказами Дука. Общаемся сейчас. Много рассказывала она, как, например, этот самый дворец в незапамятные времена при первом султане строили. Интересную идею она подкинула, как насытить тут весь дворец слугами. Щиты? Уточняю я у него. Да, и активированные, это понятно. Ну и не отпускать их через портал. Носители умерли по старости. Щиты остались у нас, говорит он. И по новому использовать их, но уже для новых слуг. А вот что касается того, как пользоваться порталом, это думать надо. Хорошо думать. Ведь ты уйдешь, и вслед за тобой и я. Кто из твоих ближайших родственников сможет, как и мы с тобой сейчас, активировать щиты джаре? Катя. — говорю я. — Она-то тут останется. Вот к ней привязкую делать, скажем, внуков-правнуков. Кто-то же сможет. Ну, я надеюсь на это очень. — Идея интересная, — бормочет задумчиво Искин. — Потом это обсудим. Спи. Вижу же, как ты сильно за сегодня устал. — И устал сильно, и не меньше перенервничал, — отвечаю я Боре.